В землянках были оставлены гальваны-мины, и когда колонна покинула Ак-Булак, безлюди пустыни огласили мощные взрывы, уничтожавшие брустверы, а заодно повалившиеся солдатские кресты на погосте. Вернувшись к фортам Эмбы, Перовский отправил в Петербург донесение о том, что поход на хиву закончился неудачей. Теперь, — сказал он офицерам, — надо спасти живых и вытащить с Эмбы всю нашу артиллерию. Но как вытащить, господа? И опять на помощь русской армии пришли киргизы Айчувакова, пригнавшие для нужд экспедиции тысячу своих последних верблюдов. Но этого было мало. Артиллерию со здоровыми людьми решили оставить на Эмбе, а всех больных вести на оренбургские квартиры. Верблюдов бытовали в тройке, как лошадей, впрягали их в повозки, на которые навалом складывали больных. Перовский велел посадить в сани и усачей ветеранов, которые в молодости брали Париж. «Париж-то мы и взяли», — говорили старики, — «а вот хивка эта поганая не дается. Погода, вишь-то, и здесь другая. Там виноград и здесь виноград, но погода, братец, никуда не годится. Ну, ладно». Иши дадим хану полизать сшило нашей вкусной патоки. Долго тянулись в безлюдьи обозы. Наконец пустыня сменилась степью. Из-под снега выторкнулись тощие галяки кустиков. Слава Богу, крестились ветераны, вот и розги объявились. А то ведь раньше такая голь, что смотреть не на что. А вскоре увидели они избы идущих с баб в тулупчиках, детишек, что катались с гор на козлиных шкурах. Это была казачья станица Ильинская. Пировского здесь поджидал Тарантас. «Гони домой», — сказал он, упав на диваны. Покинув Оренбург 14 ноября 1839 года, губернатор вернулся 14 апреля 1840 года. Хивинская экспедиция взяла ровно пять месяцев, почти полгода неслыханных страданий. Я рассказал лишь ничтожную талику из тех бедствий, которые выпали на долю российских воинов. Отъезжая в Петербург, Василий Алексеевич отдал распоряжение к подготовке нового похода на Хиву. «Теперь пойдем весной», — сказал он. «Нет таких ворот, которые не раскрылись бы перед нашим солдатом». Военный министр, граф Чернышов встретил его словами. «Ну, Перовский, ты приехал оправдываться. Приехал, дабы утвердить план нового похода на хиву. Ты уверен, Перовский, что блистательному царствованию нашего мудрого государя недостаточно одного позорного похода, и ты желаешь опозорить его величество вторично?» Было очень жаркое лето в столице. Николай I отдыхал от русских дел на курортах Эмса, а Перовского, как неудачника, придворные старательно избегали. Поджидая царя, Перовский проводил вечера в кругу петербургских литераторов. Наконец император вернулся из Эмса, и Чернышов велел Перовскому быть завтра в Михайловском манеже. Василий Алексеевич надел мундир атамана казачьих войск. Украсил грудь завитком аксельбанта, нацепил все ордена, курчавую голову накрыл высоченным кивером с султаном и этишкетами. Явившись в манеж, он подчеркнуто нарочито не пожелал стоять в группе придворных и разгуливал поодаль от них. «Перовский, не нарушай общего благочиния», — велел министр, но Василий Алексеевич даже не обернулся на этот возглас. В манеж прибыл император Николай Первый. «А, здесь и Перовский!» — воскликнул он. «Вот не ожидал я тебя видеть. Ну, рассказывай». Василий Алексеевич достал длинный список имен. «Что это у тебя за реестр?» «Прошу утвердить награждение всех участников несчастной экспедиции, кроме меня. Поверьте, любой кошевар достоин Георгия». И прошу указать министру, дабы больных для поправления здоровья на казенный счет отправили из Оренбурга в сытые провинции с умеренным климатом, в Ярославскую или, скажем, в Вологодскую. Николай I величаво развернулся к Чернышеву, к исполнению. «А чего ты, Перовский, хочешь для себя?» желаю проделать поход вторично и сбить ворота Хивы с ржавых петель смазных кровью рабов славянских и персидских